глава тридцать шесть альвар по прежнему с ней у нее в наушниках поет элла Фиджеральд. напротив нее семья с детьми дети едят бутерброды и смотрят на нее круглыми глазами она кладет руку на самый большой чемодан да я путешествую в полном одиночестве не говорит она им нет не в полном потому что Альвар с ней. Ему 17 лет, и они вместе садятся в поезд. Толстяк лет 50 предлагает ей помочь с багажом, но она справляется сама. Они с Альваром ищут себе место. Сейчас уже не сороковые. Во всех вагонах места с мягкой обивкой и пронумерованные. Она устраивается на месте 22, перепроверяет билет и пристраивает ручную кладь у стенки. Те, кто едет в Стокгольм сегодня, нелюбопытны. Никто не смотрит на чехол ее баса. Никто не выкрикивает «О, ты ведь можешь сыграть!». Все смотрят в свои телефоны, водят пальцами по экранам, а музыку теперь слушают в наушниках. Стеффи хотела бы, чтобы хоть кто-то взглянул на футляр поменьше. Тогда она скажет «Это кларнет». С этим кларнетом я путешествую как Эрлинг. Ещё она могла бы сказать, «Я получила кларнет этим летом в качестве подарка на выпускной, но я не сразу об этом узнала». Конечно, ведь она была поглощена мыслями об Альваре. Альвара не было в комнате, и она хотела пойти домой и притвориться, что никогда не видела аккуратно заправленной постели и этого пустого кресла. Но письмо в конверте было адресовано ей. С трепещущим сердцем она открыла конверт. Текст был написан витьеватым почерком. Если читать медленно, можно понять. Поздравляю с окончанием школы. В футляре за креслом кларнет. Собери его. И приходи с ним в гостиную. Посмотрим, что выдаст оркестр Эрлинга из трех человек. Твой друг Альвар. Она выдохнула с облегчением. Комок в горле рассосался, когда она расстегивала футляр и собирала блестящий инструмент. Увлажнила мундштук чему ее научил и Еркер и произвела такой приятный звук, что это даже рассмешило ее. Когда Стеффи шла по коридору, она поняла, почему было так тихо. Там никого не было. Ни старушек на ходунках, ни беззубых стариков, ни решительных медсестер с горячими сердцами. Сольхем как будто был лишен жителей. В дверях гостиной стояла Карин. Она кивнула кому-то, повернувшись, и Стефи услышала знакомый голос Альвара. «Как говорил Повел Рамель, Повела Рамеля все хорошо знают, даже если забыли все остальное». В гостиной загудели другие голоса. Стефи вошла. Стулья были расставлены рядами вперемешку с инвалидными колясками. «Все обитатели Сольхема были там». Как говорил Повел Рамель, песенка еще не спета или не сыграна в нашем случае. Невозможно было понять, оценила публика шутку или просто была очарована широкой улыбкой Альвара. Но все доброжелательно засмеялись, и Альвар рассказал еще две шутки, прежде чем протянул руку Стефи. Нашу кларнетистку зовут Стефи Эрера. Это новая звездочка в джазовом небе. Так сказал бы Топси Линдблом. Давайте поприветствуем ее горячими аплодисментами. Аплодисменты в Сольхеме отличались от аплодисментов в школе гремевших для Санджи всего пару часов до этого. Никто не свистел и не кричал, а если кто-то и пытался, то это было больше похоже на отдышку. Но это были аплодисменты теплых рук, которые закрывали окна непроницаемыми шторами в войну и утешали маленьких детей, давно уже вышедших на пенсию. Они нафаршировали сотни колбас, срубили сотни деревьев с годами становились все более и более морщинистыми, а теперь аплодировали ей. Альвар подмигнул Стеффи, когда она подошла к нему, затем посмотрел направо. «А по другую сторону от меня. Настоящий виртуоз игры на фортепиано». Анита смущенно рассмеялась, сев за инструмент, и Альвар добавил еще пару слов. «Анита Свенсон! Ответ Швеции Нине Симон и Дюку Эллингтону вместе взятым! Берегитесь!» Публика заразилась энтузиазмом Альвара. Одна из дам оглушительно хлопала в ладоши. «Ты снова так прекрасно говоришь, Альвар!» — крикнул седой мужчина, и несколько стариков засмеялись. Альвар стоял за контрабасом в слегка изогнутом положении. В его возрасте это было сложно, но многолетняя привычка не подвела. — Леди и джентльмены! Оркестр Эрлинга Карлсона из трех человек в составе Стеффи Стиляги Эреры, Аниты Бонан Свенсон и меня — Альвара, парниша Свенсона, представит вашему вниманию свою версию, как высока луна. Поезд уже миновал Кристине Хаммон. В окно Стефи видит, как баклан опускается на водную гладь озера и спокойно покачивается. Она улыбается при мысли о прямой спине Аниты и ее белых волосах, которые покачивались, когда она нажимала на клавиши. Иногда она спотыкалась на нотах, но от основного мотива не отступала. Внезапно Стефи поражает одна мысль. Она вытаскивает блокнот из внешнего кармашка футляра и пишет, что Анита всего лишь несколько секунд может мыслить ясно, но ей никогда не забыть мелодию. А потом у нее рождается песня. Она позвонит Альвару и попросит его включить радио, когда ее будут передавать. Она была из высшего общества. Она твердо стояла на ногах, но ее сердце всегда было полно джаза. Стефи уже слышит басовую партию.